Глава пятая. Разрешайте конфликты сами, определив границы дозволенного. Интроверты и сверхчувствительные личности обычно не любят доминировать или участвовать в конфликте. Однако порой мы вынуждены вступать в конфронтацию, поскольку в нужный момент наше настроение проигнорировали. Бывает и так, что нас втягивают в какой-то спор, который стоит нам немало энергии и сил. Иногда мы оказываемся в эпицентре событий из-за обостренного чувства справедливости. Мы либо добиваемся правды, либо выходим из себя. За редким исключением нам приходится кричать или хлопать дверью. Первая реакция обычно возникает внутри нас. Мы чувствуем внутреннее возбуждение, как и высокореактивные дети Джерома Кагана, о которых я рассказывала в первой главе. В результате мы лишаемся покоя, а в некоторых случаях и сна. Запасы терпения кончаются, и мы чувствуем бессилие. Именно поэтому нам не стоит вступать в лишние конфликты. Как выйти из любого конфликта с пользой для себя? Хорошо, когда есть люди, способные при необходимости бороться за справедливость. Но если не вступать в спор, то можно сэкономить кучу энергии. Однажды я вышла из себя, получив письмо с напоминанием об оплате штрафа в 50 крон. Хотя я точно знала, что вовремя оплатила все счета. С тех пор я перестала обращать внимание на неприятные мелочи. В споре участвуют по меньшей мере двое, и только один из них должен его прекратить. Вполне возможно, что где-нибудь в тексте я могу допустить ошибку, но при назревании конфликта я тут же уступаю. Из любых разногласий можно извлечь пользу, если высказывать свое мнение о происходящем. Вот несколько примеров. Я не согласен с тобой, но не буду спорить. Мне не нравится твой метод подсчета, но я не стал возражать и просто перевел деньги. По-моему, ты игнорируешь наши договоренности, но я не буду тратить силы на препирательство, поэтому отпускаю тебя с миром. Уйти от спора не значит показаться трусом. Это разумный ход, демонстрирующий вашу дальновидность. Ведь в жизни есть много того, о чем действительно стоит думать и переживать. При таком подходе мы никогда не столкнемся с какой-либо несправедливостью или плохим поведением. Главное, чтобы был человек, который может вовремя пресечь зарождающийся конфликт. Вы вступаете в открытую конфронтацию с человеком. Нас учили прямо говорить человеку о том, что мы его отвергаем или устанавливаем свои порядки. Однако человека впечатлительного подобные заявления могут нервировать или вызвать у него неловкость. Поэтому нам приходится тянуть со своим решением, боясь его озвучить. Для подобных ситуаций у интровертов и сверхчувствительных людей есть в запасе более простые способы коммуникации. Одним из них воспользовалась «майбрид». «Обычно в письме человеку я делюсь с ним своими мыслями и впечатлениями. При этом мне приходится выражать чувства, которых я так боюсь, потому что они мне кажутся наивными», и грубоватыми. Затем я разговариваю со своим собеседником с глазу на глаз. Никогда не знаешь, как все пройдет, но ведь простая переписка ⁇ это трусость по сравнению с беседой. Майбрид, 46 лет. У переписки есть немало преимуществ перед устным общением. Например, интроверты и сверхчувствительные личности чувствуют себя комфортнее в одиночестве, имея запас времени. В таких условиях они лучше формулируют мысли и набираются храбрости, чтобы быть честными и добросовестными по отношению к себе. Лично я никогда не понимала, почему люди считают, что говорить о проблемах в лицо человеку куда корректнее, нежели написать об этом. Поэтому я предпочитаю получать волнительные известия в письменном виде. Например, получив отказ, я могу хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию в тихой, спокойной обстановке и либо поплакать над ней, либо найти в этом что-то положительное. А вот при личном общении с человеком мне тяжелее воспринимать информацию, затрагивающую мои чувства. Однако письменная коммуникация имеет также свои недостатки. Например, сообщение может быть истолковано неверно, поскольку письмо не передает интонацию и выражение лица отправителя. Недопонимание между собеседниками значительно реже возникает при телефонном разговоре, поскольку интонация собеседника передает дополнительную информацию, а еще реже — при встрече с глазу на глаз. Однако прямая конфронтация может отнять много сил у людей впечатлительных, помешав обстоятельному разговору, поскольку они лишь потом вспомнят, что на самом деле хотели сказать. Впоследствии человек пожалеет о проявлении своей излишней эмоциональности, помешавшей ему правильно сформулировать свою позицию, а не ляпнуть первое, что пришло в голову. Помимо прочего, экстраверт, получив ваше сообщение об отказе или о чем-то неприятном, может счесть его грубым. Во избежание подобных недоразумений, заканчивая письмо, предложите обсудить все по телефону или встретиться лицом к лицу. Телефонный звонок имеет преимущество перед личной встречей, особенно тогда, когда это касается пределов вашего терпения. Например, чувствуя, что разговор становится вам неприятен и вы теряете его нить повествования, или ваш собеседник уже не видит связи между вами и вашим сообщением, попросите его прерваться и созвонитесь через полчаса. Если вы слышите, как собеседник начинает повышать голос, отодвиньте телефон от уха на комфортное для вас расстояние. Практическое руководство для тех, кто любит интровертов или сверхчувствительных людей. Возможно, вы уже по себе знаете, как раздражение и гнев выбивают вас из колеи. Если ваши ближайшие родственники понимают, как действует на вас агрессия и протягивают руку помощи в сложной ситуации, вам будет легче при необходимости вступить в конфронтацию и найти решение в любом конфликте интересов. В Дании я опросила 45 сверхчувствительных личностей о том, какой бы реакции они хотели добиться от собеседника при обострении отношений. Разнообразие ответов меня удивило, однако прослеживались и общие тенденции. Подробнее об этом далее в практическом руководстве для родственников. Совсем не факт, что все изложенное в нем будет актуален для вас, однако на его основе вы сможете создать свой собственный список пожеланий для ваших родственников, которые пригодятся им во время ссор. Как лучше со мной общаться во время ссор? Прекрати кричать. Я неприятно удивлен, испуган и не в состоянии тебя понять. Если ты не стесняешься в выражениях, я, конечно, прощу тебя но еще долго не смогу прийти в себя, а моя нервная система будет расшатана. Даже если конфликт закончится примирением, и ты не пожалеешь, что решил выяснить со мной отношения. Расскажи мне спокойно, что тебя злит, и постарайся объяснить, как мне исправить сложившуюся ситуацию. В таком случае я пойду тебе навстречу, чтобы как можно лучше тебя понять, и сделаю все возможное, чтобы найти решение, которое устроит нас обоих. Когда я злюсь, дай мне возможность какое-то время побыть одному в тишине и покое. Обещаю рассказать тебе, что меня злит. Но мне может потребоваться много времени, чтобы все обдумать и сформулировать свои мысли. Пожалуйста, не нервничай, когда я говорю тебе о сложностях в наших отношениях. Если ты будешь все отрицать или злиться, я зайду в тупик. Если я замечу, что ты не слушаешь, то не смогу собраться с силами и договорить до конца. Я безвозвратно потеряю нить разговора, энергию и желание его продолжать. Не забывай о моем весьма шатком положении, поэтому я нуждаюсь в твоей поддержке. Данные советы вовсе не предполагают беспрекословного следования. Предложите их вашему партнеру или другому человеку в качестве рекомендаций которые подскажут, как вести себя по отношению друг к другу в конфликтной ситуации. И, возможно, вы придете к компромиссу. Помимо прочего, мой опрос показал, что многие сверхчувствительные личности стыдятся того, что слишком долго переживают возникшие конфликты. В вашем отношении к конфликтам нет ничего странного. Многим интровертам и сверхчувствительным личностям не раз советовали меньше себя накручивать. Разумеется, не стоит тратить кучу энергии на переживания, особенно тогда, когда вам ничего не угрожает и все опасения оказываются плодом вашего воображения. Например, представляя, как ваш начальник будет злиться, потому что вы по-своему выполнили его поручение, вы наверняка из-за этого полночи не спали. Если же он похвалит вас, вполне вероятно, что вы пожалеете о напрасных переживаниях. А вот если все ваши опасения подтвердятся, то такая моральная подготовка к худшему сценарию убережет вас от шквала критики и необдуманных слов в адрес начальника, о которых впоследствии вы бы сожалели. Вы объясните свои действия, тщательно подобрав каждое слово, чем подогреете интерес к собственным идеям, в том числе в долгосрочной перспективе. Если же именно вы недовольны начальником, партнером или коллегой по работе, то дополнительные размышления могут помочь вам уладить назревающий конфликт мирным путем. Здесь важно подчеркнуть, что рефлексия присуща сензитивным людям и животным, которые сначала долго наблюдают и лишь затем переходят к действиям. Имея обостренную нервную систему, будьте вдвойне осторожны. Надеюсь, вы не забываете подбадривать себя, даже когда ваши домыслы оказываются несостоятельными. Иногда все же стоит обращаться за помощью. Например, когда навязчивые мысли не дают вам уснуть, даже если речь идет о каких-то мелких недоразумениях. Обсудите с кем-нибудь свою проблему. Наверняка у вас есть такой человек на примете. Или обратитесь к профессионалу, психотерапевту или психологу. Бывает не так просто определить степень запущенности конкретной ситуации. Поэтому лучше пройти полноценный курс лечения вместо устранения мелких симптомов. Вы портите себе жизнь, пуская на самотек проблемы, с решением которых вам могли бы помочь окружающие, будь у них такая возможность. Это хорошо, что вы прогнозируете последствия. Многие впечатлительные люди неосознанно прибегают к этой стратегии. А все дело в том, что они путают понятие прогнозирования и расчет. Последнее я ассоциирую с попыткой человека извлечь для себя выгоду из сложившейся ситуации или каких-либо отношений. Интроверты же, как и сверхчувствительные личности, обычно прогнозируют последствия, чтобы избежать ситуаций, нежелательных не только для них, но и для остальных. Возможно, вам уже доводилось при подготовке к важному разговору мысленно проговаривать весь диалог. Если он скажет то-то, я отвечу то-то. А если вдруг он упомянет об этом, я парирую тем-то. Если он обидится, я похвалю его за хорошее чувство юмора и скажу, что люблю его. Готовьтесь к важному разговору. Если чувства преобладают, вы, скорее всего, замедляете речь, а иногда и вовсе замолкаете. Именно поэтому к подобным вещам нужно подходить со всей ответственностью. Никто не знает, куда повернёт разговор, поэтому необходимо включать эмпатию и проявлять фантазию. Разумеется, в такие моменты вы склонны чересчур сгущать краски, что сказывается также на общении с другими людьми. Однако подобный прием может спасти вас и окружающих от неприятных ситуаций, а порой даже и от скуки. Не обязательно объяснять, главное — чувствовать. Если вы испытываете неприятные ощущения, не дожидайтесь, пока вы разберетесь в чем дело и сможете словесно описать проблему. Человеку не всегда понятны его собственные реакции. Выражая непонятные вам чувства, вы, вероятно, боитесь услышать в свой адрес вопрос ⁇ Почему? ⁇ на который не в состоянии ответить, поскольку сами толком не осознаете, что происходит. Как будто так уж важно всегда все понимать и разжевывать. Объяснения вообще не важны. Зачастую это надуманные истории о том, почему мы испытываем то или иное чувство. В большинстве случаев лучше этого избегать. Просто скажите, у меня почему-то такое ощущение, будто бы многое из того, что мы чувствуем в себе, поражает наше сознание и не поддается объяснению. С этим фактом нужно просто смириться. Интерес к своему и чужому внутреннему миру и умение искренне говорить о нем, не пытаясь докопаться до самой сути, верный путь к сближению с собеседником. Любое высказывание о вашем внутреннем мире говорит о нем намного больше и ярче, если не осложнять его другой информацией. Возьмите, к примеру, фразу ⁇ Я люблю тебя ⁇ Дополняя ее, мы уничтожаем весь эффект сказанного. ⁇ Я люблю тебя, потому что ты такая умная ⁇ А вот выражение «я чувствую себя не в своей тарелке» вполне может существовать отдельно. Вовсе не обязательно находить всему объяснение. Лучше найдите себе время на то, чтобы тщательнее разобраться в своих ощущениях. Не торопитесь с ответом. Многие интроверты и сверхчувствительные личности слишком требовательны к себе. Это напрямую влияет на скорость, корректность и искренность их ответов. Например, на любой вопрос такие люди стараются отвечать быстро, вежливо и честно. Порой это усугубляет их состояние, поскольку они могут выпалить что-то, о чем впоследствии пожалеют. Например, вы опрометчиво согласились пойти на вечеринку, но, вернувшись домой, почувствовали, что у вас нет ни сил, ни желания куда-либо идти. Помимо быстрых ответов, есть и другие варианты. «Хорошенько подумайте» а хотите ли вы вообще что-либо говорить? Отвечая вопросом на вопрос, вы выиграете немного времени и проясните для себя ситуацию. Если кто-то спрашивает, что ты приготовишь в воскресенье, можно ответить «не скажу», либо без колебаний озвучить свое меню. Но есть еще и третий вариант, способный раскрыть замысел собеседника. «Откуда мне знать?» или, как сказала бы моя дочь, «тебе не все равно?» Если человек ответит, например, так, да я просто подумал, что мы могли бы встретиться, за вами останется последнее слово, зависящее от вашего желания пообщаться. Также можно отвечать на вопросы личного характера. Например, вас спрашивают, почему у тебя нет детей? Не стоит распыляться по каждому поводу, просто задайте встречный вопрос. Зачем тебе знать? Или ответьте, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Хотя эта стратегия и снижает темп разговора, позволяя поразмыслить над ответом, скорее всего, в какой-то момент вы начнете замечать, что внутренний голос, увы, не в состоянии принять за вас решение, либо вам трудно подобрать нужные слова. Возвращайтесь к недосказанному. Меня часто просят рассказать о том, как быстрее реагировать в эмоциональных ситуациях. К сожалению, медлительность зачастую связана с интроверсией или сверхчувствительностью. Иногда такие люди вовсе замыкаются в себе, чувствуя враждебность или напряжение со стороны собеседника. Приведу пример. Полтора года назад мой дядя посоветовал мне меньше переживать и проще относиться к жизни. Я была ошеломлена услышанным и тут же сменила тему разговора, ничего не ответив. Это меня оскорбило, и с тех пор я перестала общаться с ним и даже смотреть ему в глаза. Я автоматически отвожу взгляд от него при встрече. А еще я очень злюсь сама на себя за то, что вовремя не ответила ему. Карин, 32 года. Если вы не высказались в той или иной ситуации, всегда можно к ней вернуться. Возможно, собеседник спросит вас, почему ты не сказал об этом раньше. Вероятно, вы ответите, что в тот момент были перегружены или потеряли дар речи, Поэтому лишь спустя какое-то время, придя в себя, вы вспомнили, что хотели тогда сказать. Какой бы давней ни была ситуация, в которой вы почему-то промолчали, ничто не мешает вам высказываться о ней потом. Если вас это гнетет даже спустя год, смело говорите об этом. «Я не согласен с тем, что ты сказал мне в прошлое Рождество. Одна только мысль об этом выводит меня из себя». Есть и такой вариант. «Мне очень жаль, что я обидел тебя. Прости». Если вы постоянно прокручиваете в голове одну и ту же ситуацию, вам определенно стоит высказаться, и неважно, будет ли это похвала или критика. Вы вправе покончить с недосказанностью в любое удобное для вас время, через неделю, месяц или даже год. Нам, интровертам и сверхчувствительным личностям, необходимо время, чтобы проявлять искренность и внимательность по отношению к себе и окружающим. напряженность в отношениях для нас невыносима. Назревшую проблему мы остро чувствуем, и это сильно нас беспокоит, как и необходимость подстраиваться под других.